Аврелий подумал, что следовало бы выбить из Жулика тайну любой ценой, пусть даже сунув ему в рёбра кинжал. Всё равно, в таком шуме и суете никто ничего не заметит. Легионер видел огромную кучу денег, скопившуюся на столе перед игроком, и его вдруг охватила паника. Почему? Почему лысый так уверен, что чёрный человек потерпит поражение? Взгляд Аврелия на мгновение встретился с глазами мошенника. И тот сделал приглашающий жест, как бы спрашивая: "Ну ты в деле или нет?" Стражи, похоже, и сами увлеклись зрелищем боя, становившегося всё более яростным и уже приближавшимся к жестокому завершению. Один из гладиаторов, раненый в плечо, сильно покачнулся, и противник тут же пронзил его насквозь. Восторженные вопли сотен голосов, отражённых сводами, оглушительно прокатились над ареной сражения. Казалось, даже колонны пошатнулись от той толпы. И тут же Аврелий, чей слух был приучен улавливать малейший звук даже в грохоте боя, отметил, что где-то слева возникла лёгкая суматоха. Да, в комнате, где переодевались гладиаторы. Аврелий скользнул вдоль стены, чтобы увидеть, что там происходит, и увидел, четверо мужчин связали Ватрена и заткнули ему рот кляпом, а его латы и шлем забрал и надевал какой-то другой гладиатор, одного роста с Ватреном и такого же сложения. Так вот, что они задумали. Они прекрасно понимали, что батят никогда и ни за что не нанесёт смертельного удара человеку, а где там у вэтилаты и решили сыграть на этом. Конечно же, батят будет просто ошеломлён, и враг, которого он примет за друга, без труда прикончит эфиопа, дав игрокам возможность получить огромные деньги. Аврелий от всего сердца вознёс благодарность богам, даровавшим ему это открытие. И спрятался в углу, чтобы усмирить свою ярость и собрать все силы для достойного мщения. И вот уже на арену выпустили Ботиата. Он был одет в одну лишь набедренную повязку, а его мускулистое тело сверкало от покрывавшего кожу пота. В руках он держал маленький круглый щит и короткий изогнутый сарацинский меч. Толпа взревела, а слуги поспешно оттащили с арены павшего гладиатора, бестеремонно проткнув его тело крючами. Человек, заменивший собой Ватрена, вышел следом за слугами. Аврелий ждал этого момента. Он ворвался в комнату для переодевания, ошеломив двух стражей. Первого он мгновенно обезглавил, лишь один раз махнув мечом, и в то же самое мгновение по рукоятку вонзил кинжал в грудь второго. Оба рухнули на пол, не успев издать ни единого звука. — Ватрен, это я! — быстро сказал Аврелий, освобождая товарища от пут и вытаскивая из его рта кляп. О великий Геракл, как ты тут очутился? Скорее, бетя от опасности. Я знаю, бежим. Они выскочили за дверь, и Ливия, уже встревоженная тем, что потеряла Аврелия из вида, сразу заметила их. Она взяла стрелу и натянула тетиву лука, готовясь нанести свой удар. Ватрен и Аврелий начали пробиваться сквозь шумную, возмуждённую толпу, стараясь поскорее очутиться в первых рядах. Бацят уже сражался сразу с тремя противниками, но он явно уделял главное внимание двум тем, что нападали на него с боков, и не слишком опасался того, что находился прямо перед ним, ведь этого гладиатора он принимал за своего друга. Аврелий и Ватрен добрались до арены как раз вовремя. Фальшивый Ватрен после серии эффектных ложных выпадов внезапно направил меч прямо в основание горла чернокожего гиганта. И в тот же мгновение настоящий Ватрен закричал во всю силу своих лёгких: "Батиат, берегись!" Батиат мгновенно узнал друга и успел отклониться в сторону, избегая смертельного удара. Однако лезвие вражеского меча скользнуло по его плечу, разрезав кожу. Аврелий уже сбил ограждение и схватился с одним из противников Батиата, а Ватрен взял на себя второго. Ботиат, увидев друзей, вставших бок о бок с ним, мгновенно собрался с силами и прикончил двойника Ватрена одним, единственным ударом своего кривого меча. Прежде чем толпа зрителей успела понять, что происходит, трое легионеров бросились вперед, размахивая оружием, прорываясь сквозь безумствующую массу к лестнице. «Сюда!» — кричала Врелий, «Скорее!» Вокруг них словно взорвался подземный ад. Перепуганные зрители в ужасе бросались в разные стороны, торопясь выбраться с пути Троицы. Забегли сами бросились на конец стражи, однако их уже поджидала Ливия. И двое в пылу погони, оказавшиеся впереди, свалились бездыханными. Один получил стрелу в грудь, второй точно в середину лба. Третью Ливия пригвоздила к земле уже в нескольких шагах от лестницы. Остальные, а их оставалось около 20, добрались до нижних ступеней, во всё горло завяна на помощь. С верхней галереи свиселся сторож, желая узнать, что происходит. Анна Ливия двинула его так, что он покатился назад. Однако его крика не было даже слышно за воплями и визгом, доносившимся снизу из резервуара, чья глубина достигала 100 футов. Аврелий и его друзья уже почти добрались до выхода, когда дверь перед ними с грохотом захлопнулась. Кто-то толкнул её снаружи и сразу же задвинул засов. А снизу по ступеням уже подступали стражи, и четверым беглецам ничего не оставалось, кроме как повернуться лицом к преследователям. Батя от схватил первого, до кого дотянулись его руки, и швырнул его на остальных, так что вся толпа покатилась вниз по лестнице. И тут же великан развернулся и рявкнул. Анул в сторону. Его друзья поспешно отступили, а он бросился на дверь, словно боевой таран. Дверь, слетев с петель, Грохнулось на землю, и четвёрка выбежила наружу. Одного из внешних стражей раздавило тяжёлой дверью, а другой, увидев чёрного демона, вырвавшегося из-под земли в облаке меловой пыли, мгновенно опустился на утёк. "Сюда, за мной", кричала Ливия, но Аврелий обогнал её и побежал к шлюзу, через который вода поступала во внутреннюю систему. "Они любят плавать по ночам, так они и не поплавают", видит Геракл. «У нас нет времени», — умоляла его Ливия. «Мы должны уходить, скорее». Ну а в Рыли уже был возле рукоятки подземного ворота, и Ботят тоже. Механизмы заржавели, ворот двигался с трудом, однако сила гиганта одолела машины. Задвижка поднялась, и вода хлынула внутрь с шумом горного водопада. Отчаянные крики толпы, протискивавшиеся сквозь узкую дверь выхода, звучали так, словно это был хор проклятых душ, отправленных на самое дно ада. Двое друзей уже бежали за Ливией и Ватреном вниз по склону, туда, где Аврелий оставил лошадей. И тут им вслед донёсся крик: "Подождите нас, мы с вами!" "Кто это?" спросила Врелий, оглядываясь. "Товарищи по несчастью", ответил Баттиад, слегка задыхаясь. "Вперёд, нам нельзя терять ни мгновения". Аврелий и Ливия вскочили на своих лошадей и повели всех к мельнице, стоявшей на берегу ручья неподалёку от оливковой рощи. Там их ждали ещё 3 какуна. А вот не думал, что вас будет так много. Так, эти кони для тех, кто полегче, по двое на коня, распорядился Аврелий. Баттят, а вот это для тебя. И он показал на здоровенного жеребца, чёрного, как уголь. Уж точно это мой, воскликнул Баттят, вскакивая в седло. В этот момент вдали прозвучали трубы, подавая сигнал тревоги. "Вперёд!" крикнула Ливия. "Они сейчас будут здесь!" И они помчались между оливковыми деревьями к большой пещере, выдолбленной в туфовом утёсе. Прежде сюда загоняли на ночь овец, павшихся на жнивье. Полностью укрытые от чужих взглядов, они наблюдали за тем, как поля заполняются тёмными фигурами верховых, видели факелы, пылавшие в руках преследователей. Огни неслись сквозь ночь, как падающие звёзды. Гневные крики, приказы, Оклики эхом отдавались от каждого утёса. Но старые товарищи по оружию уже ничего этого не видели и не слышали. Вне себя от радости, всё ещё не веря собственной удаче, они тискали друг друга в пылких объятиях. Им не нужен был свет, чтобы узнан друг друга. Им достаточно было запаха, звука голосов, ослабевших от избытка чувств. Они чувствовали тело и кожу каждого, как старые мостифы, вернувшиеся после ночной прогулки. Аврелий Амброзий Винтит, Руфий Элий Ватрен и Корнелий Батиат, римские солдаты, римляне по духу и по делам своим.